Государыня Благодать Успех Демидовых поражал не только заводчиков Тулы, но и царедворцев. Однако ехать на Урал – фу, мизальянс, дурной тон. Да и свой фарт Никита Демидов схватил за хвост не на Урале, а во дворце. Искушенные вельможи понимали, что правильные люди создают капитал, не касаясь земли. На Урале вагул Степан Чумпин выдал русским местоположение большой горы, целиком состоящей из руды. К скалам из магнитного железняка прилипали стрелы с железными остриями, поэтому гора у вагулов считалась священной. По легенде, соплеменники выследили Чумпина в лесах, связали и сожгли живьем на вершине горы. Русские поверят в это дафе и в 1826 году даже установят Чумпину чугунный памятник, Первый памятник промышленной истории России. Для Чумпина гора стала проклятием, а заводское начальство назвало ее в честь императрицы благодатью. Благодатная – так переводится имя Анна. Анна Иоановна и вправду была источником благодати для своего фаворита герцога Берона. По его подсказке, в 1737 году государыня решила раздать лучшим своим подданным Восемнадцать казенных горных заводов Урала. Лучшие подданные все, как один, оказались компаньонами Берона. Самый мощный завод, недавно построенный под горой Благодать, достался безвестному саксонскому барону Курту фон Шембергу. Сейчас этот завод называется Кушвинским, он мертв. Под плотиной пруда среди бетонных коробок стоят старинные фигурные терема, все с карнизами и в аркатуре. Огромные краснокирпичные шкатулки, Мартеновской фабрики и котельный. В начале 20 века это был завод-дворец, который сгрыз гору благодать до основания. В конце 20 века обветшавший завод не пережил приватизацию. Его порезали на металлолом, распилили и увезли все его балки и консоли, трубы и фермы, краны и перекрытия, домные кауперы, ребра и позвоночники. Для царских фаворитов приватизация нужна только для того, чтобы ободрать полученный актив, выпотрошить и выбросить. И в XVIII веке Курт фон Шемберг потрошил завод Кушу не хуже своих последователей в XX веке. Императрица Анна Иоанновна умерла. На трон вступила другая Анна, Анна Леопольдовна. Но благодать не иссякла, потому что дело герцога Берона Продолжил новый фаворит – фельдмаршал Бурхард Миних. Правда, через полгода он попал в опалу. Анна Леопольдовна правила всего год. Ее смерть завершила эпопею раздачи горных заводов. Миних отправил Берона в ссылку в Вагульское село Пилым, но в итоге оказался здесь сам. В общем, в Пилыме завершили свою государственную деятельность оба творца второй приватизации. Разоренные заводы возвращались в казну. Шемберг, прихватив казенные четыреста тысяч, унесся на родину. А на престол взошла государыня Елизавета, дочь Петра, родоначальника первой приватизации. И веселая Елизавета исправит ошибку предшественниц, то есть раздарит заводы тем, кому надо. А фельдмаршал Миних 20 лет будет разводить в пилы микоз и копать огород. Он еще успеет понять, что на русском троне по-прежнему восседает... Государыня благодать.